Глава 13 Княжеское сердце. Во дворец Алёна возвращалась на рассвете, совершенно пьяной от счастья. Зацелованные губы приятно ныли, тело наполняло истома, и от тёплой, тягучей и сладкой, как мёд усталости, движения сделались медленными и плавными. На душе было легко и светло. Все недавние переживания и проблемы казались далёкими, пустыми и немного смешными, словно мучили они её не пару часов назад, а давным-давно, в детстве. Алёну окончательно захватило настроение самого светлого дня года, праздника Азерицы, славящего жизнь в самом простом и диком её понимании. Ту, которой чужды были ночные печальные мысли и пустые слёзы, которая не знала слов и доверяла только чувствам. Короткая летняя ночь изменила что-то внутри. Алёна отчётливо осознавала, что ей нравится Олег. Не яркий образ из детства, а вот этот живой, настоящий мужчина, с которым она познакомилась здесь, неподалёку, на тренировочном поле у конюшни. И он походил на того, которого она помнила, но издалека и немного. И пусть у этого, в отличие от того, были недостатки, Но всё-таки именно этот занимал в её сердце всё больше места, легко и быстро выживая оттуда прежнего. У того не было веснушек, а у этого были. Мелкие, светлые, незаметные издалека, и Алёне мнилась в них маленькая и только её тайна. Она почти не сомневалась, что никто из дворцовых обитателей не видел их и не обращал внимания. Они прятались за тяжёлым взглядом и хмурой гримасой. Точно так, как за грубостью и нелюдимостью пряталась заботливость, нежность и вот эта мальчишеская солнечная улыбка, от которой всё внутри замирало, и сама Алёна тоже замирала, любуясь. Олег этой ночью вообще много улыбался, непривычно много говорил, рассказывал какие-то случаи своего прошлого. И она смеялась, и он смеялся во след, баюкал в объятиях, целовал и глядел так, что сердце заходилось. Аллатырница бы так и слушала и глядела с обожанием не то что до утра, кажется, бесконечно. Но небо стремительно светлело, заливной лужок скрылся под водой, и только одна из волн заботливо принесла на берег платье и рубашку, забытые на русалочьей полянке. Разложила ровненько на чистом, да и схлынула, оставив сухим. Алёна бы сделала вид, что ничего не заметила, и ей никуда не надо, тем более, что и воевода не торопился выпускать из объятий. Но вдруг одолела дрёма, она раздевалась, уютно пристроила голову на мужском плече, и Олег опомнился. Он бы с удовольствием послужил ей подушкой, но, кстати, вспомнилось, что они не в диком лесу, а в княжеском саду, и матушка знает, кого утром понесёт на прогулку. А латырница нехотя позволила себя растормошить, Умылась в реке и немного взбодрилась. С удовольствием приняла помощь в одевании, переплела косу, не заботясь о её аккуратности, и не пытаясь расчесаться даже пальцами, а потом вложила ладонь в протянутую руку одетого уже воеводы и разрешила увлечь себя ко дворцу. Не спеша, словно янтар на глаза, тоже силился растянуть эти мгновения. Шли молча, но тишина эта немало не беспокоила и не смущала. Напротив, грела душу. Олег довёл девушку до крыльца, возле которого они добрую минуту стояли, просто глядя друг на друга и не в силах сделать решительный шаг. Потом воевода и вовсе не удержался, притянула латырницу к себе, чтобы поцеловать на прощании. Конечно, увлёкся и долго не мог прервать поцелуй и разомкнуть объятия. Необходимость этого не только вызывала понятную досаду, но непривычно злила, совсем не хотелось выпускать чернявую из рук. Подхватить бы, унести к себе в берлогу, зацеловать там снова. И не отпускать. Никуда. Никогда. Последняя мысль оказалась настолько неожиданной, что отрезвила, встряхнула и всё же заставила сбросить наваждение, отпустить девушку и попрощаться, напомнив себе, что ему ещё на псарню идти за шариком, видеть которого на празднике князь отказался наотрез. Впрочем, сейчас проветриться было кстати, хорошенько выспаться и только потом думать. Олег опять отчетливо осознал, что относится к этой девушке иначе, чем ко всем другим, что встречались на пути. Околдовала, заворожила, лишила покоя и заняла собой все мысли. И на простой постельный интерес списать это не получалось. Да, женщина у него не было давно, но не то, не так. Страсть была, да ещё какая, но ею одной всё не ограничивалось. Тут Рубцов не пытался обманывать себя. А если не ограничиваться ею, то... Влюбился он, что ли? И ревнует. Княжичу, да и не только. Вот же не было печали. Олег недовольно тряхнул головой, безуспешно укладывая в ней эти мысли. Вышло неважно. И мужчина перешёл на бег, пытаясь использовать старый привычный способ успокоиться и отвлечься. Да и чем скорее он шарика заберёт, тем скорее ляжет спать. А после длинного дня и бессонной ночи это было кстати. Может, на ясную голову всё станет проще и понятнее? Алёна же в это время никакими лишними вопросами не задавалась и ни о чём не переживала. Она о завтрашнем дне не задумывалась, полностью занятая ощущениями и неприходящим чувством радости, даже скорее счастья в груди проводила взглядом воеводу, пока тот скрылся за поворотом тропинки, и, улыбаясь самой себе, медленно поднялась на высокое крыльцо, где замерла и несколько мгновений отторопила хлопала глазами неверием. В углу, у двери, привалившись спиной к стене и притулившись у ограды, дремала Ульяна. Сонного покоя на лице не было, напротив — хмурая тревога, а глаза оказались припухшими, как от слёз. Опомнившись, латырница шагнула к девушке, опустилась перед ней на корточки, потрепала по плечу. «Уля, ты что здесь? Всё в порядке?» Боярышня вскинулась, уставилась на Алёну испуганно, схватила за руки и встревоженно огляделась. Не найдя больше никого, выдохнула со сна сипла. «Я... Я его... Я его ударила!» И разрыдалась, не в силах и слова больше сказать. А латырница один только он в голову пришёл но яснее от того не стало. Как ударила? Почему ударила? Почему из-за этого плачет? Серьёзно вредила? Но нет, в такое не верилось Да и после покушения на князя боярышня бы тут не сидела. Так что не в этом дело. А в чём? Что же он такое натворил? Выяснить у рыдающей Ульяны подробности сейчас не стоило и пытаться. Так что Алёна силком заставила её подняться и под локоть потащила в свою комнату. Благо слёзы не мешали шагать. Сидеть на крыльце всяко не дело, а там она может выплачиться и легче станет. Или Стеша опять поможет. В тот раз же получилось. Рыжая встретила Алёну недовольным ворчанием, но быстро осеклась, стоило заметить гостью. А оценив её вид и сонное лицо латырницы, махнула рукой на попытке добиться ответов сразу и взялась за обеих. Получаса не прошло, как они сидели за столом с кружками травяного настоя, каждая со своим, а для смягчения вкуса на подносе стояли мёд и варенье в плошках. Средство это вкупе с лёгкими лекарскими чарами сделали дело, и вскоре Ульяна смотрела на мир уже почти ясными глазами. Царили в них тоска и тревога, но это сейчас было лучше, чем слёзы. Алёна, которая от напитка немного взбодрилась, сама долго бы не решилась расспрашивать боярышню о подробностях. Слишком уж мерзкие мысли лезли в голову. Однако повиновалась выразительному кивку Степаниды, которая сидела поодаль и в предвкушении блестела глазами. Она, казалось, ни о чём дурном не думала, только маялась любопытством. «Ульяна, что с тобой случилось?» А латырница так и не нашла, как подойти к вопросу окольным путём и задала его прямо. Добавила осторожно. «Тебя князь обидел?» «Нет!» Боярышня глянула испуганно, затрясла головой. «Нет, что-то он не такой, он бы никогда!» «Тогда кто?» «Это я его обидела!» Ульяна ещё больше скисла, сгорбилась, обняла ладонями кружку, словно мечтала за ней спрятаться. «Он меня поцеловал, а я...» «Ударила его по лицу и сбежала!» Со вздохом призналась она. Потом испугалась больше прежнего... Вскинула взгляд на Алёну. «Ты только никому не говори. Обещаешь? И об этом, и о том, что он... что мы...» «Не скажу», — заверила Алёна. «Вот только, боюсь, особое отношение к тебе, князе, и без того не секрет. Я слышала на празднике судачили, что вы... В общем, гадости говорили. И, наверное, ещё будут». Они немного помолчали. Ульяна глядела в полупустую кружку, хмурилась и вздыхала. Наконец Алёна не утерпела и попыталась продолжить. Почему ты его ударила? Мне казалось, он тебе нравится. Нравится, только пробормотала Ульян. Подлое это, не по-людски. Он же женатый. Гадко целоваться, если. Софья хорошая, как так можно? А подарки не от него были? Осторожно спросила латерница. От него, боярышня тяжело вздохнула, шмыгнула носом. Подарки. Я «Я такая дура!» — всхлипнула она и принялась за сбивчивый путанный рассказ. Да, впрочем, говорить-то было не о чем. Всё сложилось за несколько седмиц, исподваль, и чем дольше Алёна слушала, тем больше жалости вызывала Ульяна. И на князя не получалось сердиться. Пытаясь поставить себя на место боярышни, она всё меньше понимала, кто и насколько виноват. На её месте. А латырница бы тоже, наверное, не сумела проявить благоразумие. Да и князь. Ульяна тогда только приехала в столицу. Во дворце никого не знала, очень стеснялась и от того времени больше проводила одна, несмотря на наказы и беспокойство родных. Вот и тем утром сидела на скамье в саду, грызла яблоко и увлечённо читала книгу, когда Ярослав по случаю шёл мимо. Боярышня его, конечно, не признала, а он сам и не назвался как следует, от неожиданности — Да и без чинов в то веки поговорить хотелось. Он шутил, подразнивал, смешил и сам смеялся. Называл её «яблочком», мол, «яблочко яблоком хрустит». Но выходило не обидно, а забавно. С полчаса они тогда проговорили, не заметили, как время пронеслось. Звонница напомнила, и князь поспешил вернуться к делам. Но условились встретиться на завтра там же. Седмицу они встречались по утрам и просто разговаривали обо всём на свете. Он рассказывал о дворце, о мире, да так интересно и складно, что Ульяна заслушивалась. Потом, как случилось, что она узнала, с кем вела беседы, смутилась, растерялась и долго от него бегала. А когда получила подарок, изумительной красоты резной гребешок из кости, пошла его возвращать. «Обидеть хочешь? Или я тебя чем обидел?» — хмуро спросил он тогда, и боярышня просто не смогла настоять на своём. Ну а потом... Вот. Она и не сразу поняла то, что влюбиться умудрилась, а совсем недавно, буквально перед той вечёркой у князя. «Но любовь любовью, а в семью я лезть не стану», — с тоской в голосе, но твёрдо подытожила Ульяна. «Но что теперь делать? Как быть?» Алёна не знала, что можно ответить, и только и придумала, что обнять девушку за плечи. Та склонила голову, уткнулась лбом в шею, слегка царапая шитым очельем. А латырница бросила вопросительный взгляд на Стешу. Но та выглядела задумчивой и лишь растерянно качнула в ответ головой. Даже её ехидничать не тянуло. Повисшую тишину вскоре прервал стог в дверь. Не дёрнулась только Степанида. Она нахмурилась и резко поднялась, С ворчанием двинулась открывать, не понимая, кого могла принести нелёгкая в такую рань. Ульяна бросила на Алёну испуганный взгляд, та в ответ утешающе пожала её плечо. Рыжая с поклоном отступила от двери и в покое вошла, вплыла. «Княгиня!» Девушки заполошно вскочили, чтобы поклониться. Ульяна вцепилась в Алёнину руку и заметно побледнела. Ждала, что Софья пришла ругаться, и это в лучшем случае. Однако латырница сжала её руку в ответ с ободрением, глянула с лёгкой улыбкой в глазах, она верила в лучшее. Не выглядела княгиня сердитой, только немного усталой и самую малость грустной, однако на девушек смотрела спокойно и без злости, с теплом. Молча прошла, молча села на свободный стул, не оборачиваясь на Степаниду, которая тенью скользнула к двери, чтобы запереть. Жестом велела девушкам тоже вернуться на свои места, при этом разглядывая сметённую и испуганную Ульяну. «Не смотри так тревожно, дитя», — заговорила она наконец. «Я не ругаться с тобой пришла. Напротив, спасибо сказать». «Спасибо?» — сдавленно ахнула Ульяна. «Но я же... Ты очень чистая и добрая девушка», — мягко перебила княгиня. «А Ярослав умеет увлечь, особенно если влюблён. Уж мне ли не знать?» «Влюблён?» — недоверчиво пробормотала боярышня, и Алёна молча поддержала её в этом изумлении. Только её не чувства князя удивляли, а спокойствие, с которым говорила о них его жена. «Князь влюбчив?» — кивнула Софья. «Каждый раз искренен, пусть чувства эти быстро гаснут. Но мало кто может устоять перед его обаянием». Слабо улыбнулась она. «И вы так спокойно об этом говорите?» Не выдержала Алёна, но тут же осеклась, напомнив себе, с кем разговаривает, и виновато опустила взгляд. «Простите, князь справедлив. Всё с той же лёгкой улыбкой в уголках губ и с тенью в глазах, поразившая латырницу в первую встречу, тихо проговорила она. Он не стал бы возражать, если бы я тоже нашла себе мужчину. Ярослав не умеет любить» и не понимает, как можно прожить всю жизнь с одним человеком. Его тяготит невозможность для князя разойти с женой. Ульяна смотрела на княгиню широко распахнутыми в удивлении глазами, сочувствуя и, кажется, понимая. А Алёне с каждым словом делалось всё тоскливее и горше, а ещё неуютней, потому что эти слова были не для неё и, наверное, даже не для боярышни, с которой великая княгиня столь терпеливо и безропотно делила внимание мужа. Слишком личная, слишком выстраданная, слишком... Зачем великая княгиня всё это говорила, немало не стесняясь не только Ульяны, но и Аллатырницы и притихшей в стороне Степаниды? И вдруг Алёна поняла. Просто хотела выговориться. Поговорить с кем-то, кто и так всё знает, чтобы не выглядело как жалоба и не пошло гулять с новой сплетней. Больно было думать, что тяготит её такая жизнь, как тяжело сохранять спокойствие и благоразумие. «Как же мне быть?» — тихо проговорила Ульяна. «Князь рассердится на отказ. Он не сделает тебе дурного и мстить не станет. Об этом не тревожься», — качнула головой Софья. С минуту они помолчали. Тишина давила и звенела в ушах. Алёне хотелось что-то сказать, но одновременно страшно было двинуться. Словно она стояла на крошечном шатком уступе над пропастью. «Я уеду!» Вдруг тихо, но твёрдо решила боярышня. «Домой, в поместье. Не хочу здесь больше. Не могу». «В этом, наверное, есть и моя вина». Княгиня смотрела на Ульяну без радости и, кажется, впрямь чувствовала себя виноватой. «Это мой долг — приглядывать за девочками и не позволять им лишнего. А Людмила уж больно заигралась. Пустое» смутилась Ульяна. «Я сама виновата. Не хотелось мне сюда приезжать и здесь быть не хотелось, вот и не попыталась своё отстоять». Боярин Вяткин воспитал чудесную дочь. Вздохнула княгиня, поднимаясь. Девушки тоже повскакивали с мест. «Надеюсь, мои дочки вырастут похожими. Желаю тебе счастья и любви. Хорошей, настоящей, взаимной». Софья придержала Ульяну за плечи, Мягко по-матерински поцеловала в лоб и, не прощаясь, двинулась к выходу. Махнула рукой дёрнувшейся Степаниди, сама открыла и тихо закрыла дверь. «Как ты?» — первая не выдержала вновь повисшей тишины Алёна. «Полегче?» «Да». Боярышня бледно улыбнулась. «Я знаю, я верно решила, не стоит тут оставаться. А дома, небось, и на сердце легче станет. Ты очень верно поступила с князем» продолжила Аллатырница. «Я не уверена, что на твоём месте смогла бы так же». «Ты хорошая, ты бы не пошла на подлость», твёрдо ответила боярышня. «Она с каждым мгновением, с каждым словом становилась больше похожа на себя настоящую, круглую, румяную, тёплую и впрямь яблочко наливное. И я сейчас точно понимаю, что правильно сделала. Княгиня, она такая красивая и такая несчастная. Что ж это выходит?» «Она его любит, а он нет? За что матушка её так наказала? За гордыню!» Неожиданно вставила Стеша. Выглядела рыжая совсем не такой расстроенной, как девушки Лишь самую малость задумчивой. «То есть?» «Да она в молодости на Людмилу была похожа», — невозмутимо ответила Стеша. «А ты откуда знаешь?» — нахмурилась Ульяна. «Так мамка моя при старой книге Красновой была, пока та в столице жила», — не растерялась рыжая. И про всех порассказала. Занощива Софья была и самоуверенна. Очень хотела великого князя на себе женить. Мол, один он её достоин. Ну, вот и исполнила матушку её волю честно. Да вы по ней не убивайтесь И так уж тяжко она живёт и не столь мила, раз среди свиты свои свары допускает. Только дозвольте боярышне честно сказать, что думаю о вашем поступке. «Говори уж», — махнула рукой боярышня. «Всё вы верно сделали. Оттого, что княгиня с князем два сапога пара, подлость меньше не становится. Да и счастья вам бы от него никакого не было, только себя бы погубили. Оно ж не зря в народе говорят, что на чужой беде счастье не построишь. А вы красивые и добрые, дай и матушка вам мужа, хорошего, любимого и любящего». «Спасибо на добром слове», — улыбнулась Ульяна. «И тебе, Алёна, спасибо большое». Она подалась ближе... Порывисто обняла Аллатырницу. «Мне как ты появилась, настолько легче стало, словами не передать. Мне кажется, я не обману маменьку, если расскажу, что у меня тут подруга появилась. Можно я буду тебе писать? Я бы с радостью, но не знаю пока куда», — искренне отозвалась Алёна. «Не думаю, что тут надолго останусь. Вот как князь может подберёт, так и поеду. Давай лучше я тебе напишу, как устроюсь». «Матушка, а я и не подумала об этом за своей тоской». «А тебе ведь моего хуже», — пробормотала Ульяна. «Хочешь, я тут останусь, тебя поддержать?» «Не стоит», — отмахнулась латырница. Она бы ей правду о себе с лёгким сердцем рассказала. Но и не стала. «Жениха любимого у меня нет, да и князь, небось, не обидит. А там авось терпится-слюбится, оно может и лучше так замуж выходить, чем по жаркой любви». Однако вышло всё это не очень-то радостно. Без того спокойствия, которое хотелось показать. Потому что был тот, от мысли о ком сердце заходилось, и даром, что Алёна знала. Никто её взаправду замуж выдавать не станет, да и не сумеет. Всё одно не по себе было. И больше от того, что невольно, мысли всякие горькие возникали. Олег-то с ней ни о чувствах не говорил, ни о будущем. И так или иначе, а ей тут лишь несколько дней осталось, меньше седмицы а дальше обратно на заставу надо отбыть, так что с воеводой расстаться придётся насовсем. «Как я надеюсь, что у тебя всё ладно сложится», — проговорила Ульяна, крепко сжав обе ладони Алёны. «Матушка сохранит». А вот это вышло куда увереннее всех прошлых заверений. Ещё с четверть часа они поговорили о своём, стараясь не касаться грустных вопросов. А потом обе уже раздевались и распрощались, условившись, что Алёна непременно отпишет при первой возможности. Выпроводив гостью, Степанида ни о чём расспрашивать подопечную не стала, а только отправила отсыпаться. Алёна, наскоро ополоснувшись перед сном, завалилась в постель, и усталость почти мгновенно взяла своё, не уступив ни тревожным мыслям, ни радостным воспоминаниям. Проснулась молодая княгиня гораздо позже полудня, между обедом и ужином. И первой мыслью было попросить Степаниду добыть перекусить, потому как разбудило её именно чувство голода. Но рыжей в покоях не оказалось. Пришлось искать другую служанку и с ней договариваться, думая о том, что к прислуге ей верно никогда не привыкнуть. Куда проще было бы самой дойти до кухни и приготовить, что нужно. Сейчас минувшая ночь казалась сном, и больше всего Алёне хотелось найти Олега и... Наверное, взгляну для начала, как он станет держаться. Потому что ночь озериться ничего не обещает и ни к чему не обязывает. Это лишь малая талика бездумной радости. И пусть мечталось, что для воеводы это тоже окажется чем-то иным, важным и ценным. Но также Алёна была готова и к дурному исходу. Да, эту ночь она станет вспоминать с тоской, и Олега не забудет. Вот только... Если бы матушка не свела их здесь... Мало что изменилось бы для неё. Просто теперь она знает его лучше и любить его легче. Уже всерьёз, по-настоящему. Только никуда Алёна не пошла. Если бы ещё заведомо знать, где его встретить можно, а так не бегать же за мужчиной по всему дворцу. А встречи они не условились. Как-то в голову не пришло. Алёна постаралась отвлечь себя книгой, и это даже вышло. Дождалась, пока принесут еду. Пообедала без спешки и задумалась, чем бы занять остаток дня. Пыталась понять, действительно ей хочется прогуляться или всему виной надежда случайно встретиться с Олегом. Отвлёк быстрый, торопливый стук в дверь. Посуду одна из синых девок уже забрала, и Аллатырница с удивлением пошла смотреть, кому понадобилось. Однако на пороге никого не оказалось. Зато нашёлся небольшой тугой снопик недозрелого ярового овса и пучок немытой моркови. Алёна пару мгновений удивлённо всё это разглядывала, потом высунулась наружу, но никого там не увидела. Решив, что бросать всё это на пороге не следует, она взяла сноб за перевясло и морковный букет за ботву, занесла внутрь и принялась одеваться. Единственное, что придумала сделать со странным подношением, отдать в конюшню. Там-то найдётся применение и необмолоченному овсу, и уж тем более моркови. Ответ на вопрос «что это?» нашёлся быстро. Из колосьев выпал обрывок бумаги. Короткая записка, знакомый почерк. Только слова в этот раз злые и едкие, явно чтобы обидеть. Прежние подарки, верно, были не ко двору. Жажду исправить оплошность. И шлюка были дары, способные утешить. «Вот дураки», — удивлённо вскинув брови, пробормотала Алёна. «И нечем же людям заняться?» «Морковка, ладно». Но это же надо было с утра собрать где-то сноп овса. Всяко боярские дети ездили, не сами слуг отослали. Но и то заботились. А в том, чьих рук это дело, Аллатырница не сомневалась. Сафроновых шуточки. И не только Светланы. Это ведь её брат про лошадей тогда начал. Небось и вчерашнее с его руки случилось. А ещё Алёне было непонятно, зачем вообще понадобилась эта история с подарками. Чего хотели-то? «Ну ладно нынешние, это для обиды. А прежние? Там-то как будто никакого подвоха не было». «Это ещё что такое?» — вошедшая Степанида в удивлении остановилась перед снопом. «Подарок», — со смешком ответила Алёна и протянула рыжий записку, пересказав то, что надумала по этому поводу. «Как считаешь, чего они хотели прежними подарками-то добиться?» «Всякое бывает. Могли надеяться, например, что тебя тронет внимание загадочного мужчины, начнёшь выяснять, кто он, и получится тебя опозорить. Деньги-то невелики. Кто из богатых бояр траты на ленты да прочую мелочь считает? Или гадость какую-то затеяли? Даром, что ли, белокрылку тебе вчера прислали?» «Да, кстати, о гадости», — опомнилась Алёна и рассказала, что случилось на празднике. Конечно, не про воеводу, а вот о том, что веселилась с русалками и озерицей, упомянула. Надо же было как-то объяснить, где её носила всю ночь, а такая компания показалась довольно безобидной. «Занятно», — проговорила Стеша. «Это что выходит, белокрылку и масло тебе с намёком послали? Или даже в помощь? Всяко же не от них к тебе запах этот прилип. Небось, в праздничной сутолоке кто чего брызнул, ты и не заметила. То есть кто-то знал и помочь хотел, а прямо не рискнул обратиться? Я на павлину думаю». Через мгновение решила Степанида. Она почти оклемалась от встречи с Лешем и уж, наверное, задумалась, с кем связалась. Они не сознались, зачем на самом деле в лес пошли. А обвинять их в нападении пока не стали. Тогда возникнут вопросы, как ты с разгневанным Лешем так легко справилась. Но что то ей на выручку без раздумий бросилась, это уж павлина знает. Вот скоро кончится всё, можно будет с ней прямо поговорить. Да, кстати, я же с новостями. Князь для тебя жениха подобрал. «Уже?» – испуганно глянула на неё Алёна. «Уже? Завтра сговор будет к полудню». «Да ты чего так побледнела-то?» – Стеша удивлённо выгнула брови. «Никто тебя всерьёз выдавать замуж не будет, не бойся. Хотя для дела бы лучше, чтобы ты вот так и выглядела, несчастный и недовольный от чего же? И для какого такого дела?» – спросила Аллатырница. «Кого вы вообще ловите, так странно? Светлана вон лешего натравить собиралась, то есть на зло способна». А с ней не поговорили об этом толком, как будто так и надо. Выходит, кого-то другого. Но кого? Что случилось-то? Не только ведь в смерти князя дело». «Не только». Смерив её задумчивым тяжёлым взглядом, кивнула Степанида. в «Вьюжин заговор против Ярослава чует». Слова упали веско, обдали жутью. «Как заговор?» – изумилась Алёна. «Кому такое вообще могло в голову прийти?» «Да никогда матушка не позволит великого князя извести». «А вот так», — Рыжая пожала плечами. «И поймать вьюжин хочет рыбку покрупнее, чем глупая вдавиться Смерть красного всяко не сама по себе случилась. Из той же кубышки монета. Возьмём заговорщиков и убийцу на ниточке вытянем. Только сам Ярослав в это не верит, тоже на матушку уповает. Вот вьюжин и не стал пытаться его переубедить. «Но при тут я?» — совсем уж растерялась Алёна. «До да меня-то заговорщиком какое дело?» «Не могу сказать», — честно призналась Теша. «Не хочу всё испортить. Потерпи, денёк, скоро уж всё разрешится. Ты, главное, не скрывай, что расстроена и замуж совсем не хочешь, а там всё как надо повернётся». А латырница только вздохнула и кивнула в ответ. Беспокоила её не сама игра в сговор, беспокоили мысли об Олеге. Рассказывать о нём Степаниде совсем не хотелось. Тем более, что и не было ничего такого. Сватов он не засылал, любить до смерти не обещал и вовсе, наверное, не воспринимал Алену всерьёз. Но может ведь и без этого глупостей наворотить. Пусть не из любви, так хоть из искреннего к ней расположения и желания уберечь от неприятной участи, что он один из заговорщиков, эта мысль ей в голову не пришла, и человек не тот, и к он слишком уважительно относится. И непонятно, что ему вообще можно рассказать. Правду, боязно. И даже не гнева в Южина боязно, а прямого равнодушия. ну как скажет, что ему безразлично, за кого она замуж пойдёт. Что он её княжечу приревновал, это ведь ничего не значит. И не откажешься. Тут Алёна тоже сомнений не допускала. Людей вроде главы разбойного приказа не интересует, чего хотят их игральные карты. И надо сказать спасибо, хотя бы за то, что о её спокойствии вообще думают и хоть что-то рассказывают. Утешают вот. Обещают, что в самом деле выходить замуж никто не заставит. А ведь могли бы. Что в Южину одна латырница Несложно принудить её к повиновению силы или угрозами, за себя не испугается. Так у неё родни полно. Тут желание договориться миром без угроз можно добротой считать, а на больше и рассчитывать не стоит. Да и не за страх, за совесть тоже помочь хотелось. Страшно было представить, что случится, если вдруг матушка не доглядит и великого князя не станет. «Что хоть за жених?» — со вздохом спросила Алёна. «Жених надёжный», — отмахнулась Теша. «Боярин Светлов, 38 лет от роду. Князю верен безоговорочно, в нём можно не сомневаться. С южином дружбу водит. Он тоже знает, что свадьбы в заправду не будет и не против эдакого розыгрыша. Но, если интересно, не дурён собой». «Ладно, сложен и крепок, нравом спокоен и не злобив. По мне, так неплохо бы чуть его рассудочности Ярославу подарить. Ладно, клешему, давай о деле. Посиди-ка ты сегодня у себя в покоях и завтра, до знакомства с женихом. Думаю, за это время всё и разрешится. Княгине на ужин сходи, но только если сумеешь сохранить несчастный и расстроенный вид. Ну, знаешь, как обычно страдающие девицы делают». «Витают в своих мыслях, никого не слышат, хмурятся, еду по тарелке размазывают. А нужные слухи есть кому разнести. А если Светлана ещё что-нибудь учинит, тоже внимание не обращать?» «Не учинит», — заверила Степанида. «Ну, гадостей наговорит, но большего себе не позволит. Впрочем, если ты расстроишься, уж извини, оно только на пользу будет». «Я поняла», — кивнула Алёна, и не думая обижаться на такую честность. «И ни о чём всерьёз не беспокойся». «Тебя охраняют? Ты, главное, сама дров не наломай!» Напутствовала рыжая, явно намереваясь уйти. «Погоди!» — Алена вдруг вспомнила ещё одну важную вещь. «Если ты говоришь, что скоро всё закончится, могу я хоть теперь узнать, кто ты такая на самом деле?» Стеша окинула её взглядом, насмешливо фыркнула. «Страшная сила женского любопытства. Ладно, договорились. Расскажу, но после. Как совсем всем разберёмся?» После этого она сразу упорхнула. И Алёна не стала спрашивать, зачем и почему. Видать, наличие прислужницы в покоях могло нарушить стройный план. Или сплетни нужные распускать побежала. Остаток дня прошёл беспокойно. Алёне и не пришлось изображать смятение и тревогу. Грядущее замужество волновало в куда меньшей степени, чем более насущные вещи. А уж на детские дразнилки свитских девиц она и вовсе внимания не обращала. Но ржут и фыркают по лошадиному тихонько лечут кобылой, так и матушка с ними. Тут был очень кстати совет Стеши витать в своих мыслях, вот латырница и пропускала эти глупости мимо ушей с чистой совестью. И перед ужином, и после так и подмывалась бегать в другой терем. Тем более, где маховые покои она запомнила отлично, но нарушить прямое распоряжение Степаниды не рискнула. Только оглядывалась в коридорах с надеждой, вдруг воевода сам навстречу попадётся. Но не сложилось а тишина собственных покоев давила. Алёна то шагала из угла в угол, то садилась с вышиванием или книгой, безуспешно пытаясь занять голову и руки. Зажигала весь свет во всех комнатах, вдруг пугаясь каждого шороха в темноте, а после с недовольством гасила его, оставляя один светец, потому что свет бил в глаза. Она всё гадала. Как? Как должны проявить себя заговорщики, что попытаются сделать? И при здесь всё же она? Или не в ней дело, а в том, кого предназначили ей в мужья? Если он доверенный человек князя, то это больше похоже на правду. Но опять не давала ответа на самый важный сейчас для неё вопрос. Как именно они могут использовать в этом деле Алёну? Приходил в голову только один ответ. Убить. Но он казался уж больно неправдоподобным, потому что порождал другой, безответный вопрос а какой прок в смерти девушки, пусть она и наследница князя Краснова. За окном стемнело, когда Алёне наконец-то надоело бегать по покоям, словно белки в клетке. Она махнула рукой на своё тревожное ожидание и улеглась. Думала, правда, просто полежать, уверенная, что уснуть не удастся. Однако густой сон без сновидений сморил как-то вдруг, в мгновение выгнав из головы всю сумятицу. Слишком быстро, слишком нежданно. И если бы могла, Алёна бы наверняка испугалась. Только не успела.